Третье. Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет осталась круглой сиротою и наследницей довольно значительного имения. У нее были родственники, очень богатые и очень бедные. Бедные по отцу, богатые по матери. Сенатор Волгин, князья Чекурасовы, князь Ордолеон Чекурасов назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял ее к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в прелестном розовом платье с куафюрой из маленьких роз. Она берегла эту куафюру. Николай Артемьевич Стахов... Сын отставного капитана, раненого в 12 году и получившего доходное место в Петербурге, 16 лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно. В большой свет ему не было дороги. С молодой его занимали две мечты — попасть во флигель адъютанты и выгодно жениться. С первой мечтой он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар – можно ли ему знать, что происходит на дне морском, и всегда держался того мнения, что нельзя. Николаю Артемьевичу минуло 25 лет, когда он подцепил Анну Васильевну. Он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело, и имение же было оброчное. Он поселился в Москве в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото. А когда запретили лото — к яралашу дом он скучал, сошелся со вдовой немецкого происхождения и проводил у ней почти все время. На лето 1953 года он не переехал в Кунцево. Он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами. В сущности, ему не хотелось расстаться со своей вдовой — Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и так далее. Раз кто-то назвал его франдер, это название ему очень понравилось. «Да», — думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь, «меня удовлетворить нелегко, меня не надуешь». Франдерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово «нервы», и скажет «А что такое нервы?» или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет «А вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил «Все это одни фразы». Должен осознаться, что многим лицам такого рода возражения казались и до сих пор кажутся неопровержимыми. Но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине Феодолинде Петрзилиус называла его «майн пинзельхен», «мой дурачок». Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая худенькая женщина с тонкими чертами лица, склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы, потом все это бросила. Стала рядиться, и это оставила. Занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руках гувернантке. Кончилось тем, что она только и делала, что грустила, и тихо волновалась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла более иметь детей. Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христианной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну. Особенно больно ей было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать. Ей было приятно, когда у ней сидел гость И рассказывал что-нибудь В одиночестве она тотчас занемогала Сердце у нее было очень любящее и мягкое Жизнь ее скоро перемолола Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником Отец его служил в Москве Братья его поступили в кадетские корпуса, он был самый младший, любимец матери, нежного телосложения, он остался дома. Его назначали в университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних лет начало он наклонность к ваянию. Тяжеловесный сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его тетки, ему было тогда лет шестнадцать, и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера и только. Но Анна Васильевна помогла ему деньгами, И он с грехом пополам девятнадцати лет поступил в университет на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но по существовавшему в то время штату студентов ни в какой другой факультет поступить было невозможно. Притом он надеялся поучиться анатомии, но он не выучился анатомии. На второй курс он не перешел. и, не дождавшись экзамена, вышел из университета с тем, чтобы посвятиться исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками. Скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходился с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, итальянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным, его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и нощно, гордилась им и, умирая еще в молодых летах от чахотки, упросила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание. Он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.